Глава 19. Поле фей Это казалось сущим безумием. Это было как продолжение сна. Кошмар, который вдруг стал явью. Кошмар, от которого невозможно было избавиться. Даже спустя два дня, с тех пор, как мы вихрем вылетели из раннинга и направились в Авендум по новому тракту, мне, да и моим товарищам все еще не верилось, что одинокий великан. Самая знаменитая и неприступная крепость северных земель пала, разрушена, уничтожена, стерта с лица земли армией Неназываемого. Все считали, что пока рок Радуги не лишится последних сил, Неназываемый и носу не покажет из-за игл стужи. Все считали, что раньше середины весны нам и думать нечего о колдуне. Кто рискнет ломиться через безлюдные земли зимой? Это же сущее безумие! Неназываемый рискнул и нанес страшный удар. Орден прозевал это нападение. Все были слишком заняты югом и орками, и армия колдуна без труда добралась до одинокого великана. Дикие не ожидали нападения, но все же удерживали врага под стенами крепости целых четыре дня. Удерживали до тех пор, пока были силы. По стране расползались слухи один другого хуже. Кто-то говорил, что все дикие погибли, Кто-то, что части воинов удалось оставить крепости отступить. Одни толдычили, что стены бастиона уничтожил крон комор, другие, что среди диких были сторонники Неназываемого, которые открыли ему ворота. Мне сразу же вспомнились слова Гарлопана о том, что среди воинов крепости есть те, кто избрал служение Ядовитому Плющу. Об этих словах, как видно, помнил и Угорь. Теперь Гарракет скорил себя за то, что не послал летом весточку в одинокого великана. Но что теперь-то сожалеть? Мы стремились к вендуму, скакали, не щадя коней. Все еще можно было поправить. Надо всего лишь добраться до Арцивуса и Совета Ордена, а они-то уж вольют в рок радуги силы. Неназываемый без своей магии не опасен, а с его армией мы как-нибудь справимся. Должны справиться. Я до сих пор не мог поверить, что колдун так ловко подгадал время для нападения на Валиостер. Именно сейчас, когда наши силы оттянуты за Еселину, север был особенно уязвим. Если король решится дать генеральное сражение, успеет ли он набрать нужное количество солдат? Естественно, не все войны ушли на юг. Кто-то ведь должен был остаться на северных рубежах. Хоть кто-то. Новый тракт был запружен народом. Если после известия о вторжении орков все бежали на север, то теперь беженцы сотнями уходили на юг или на запад, надеясь, что там их неназываемые не достанет. Пеши, конные, на повозках, телегах, санях, а то и в каретах люди мечтали лишь об одном – как можно дальше оказаться от места, где скоро начнется война. На лице каждого словно маска была печать испуга. Эграсса нещадно подстегивал коня – пер на пролом через толпу, невзирая на крики и ругань и нисколько не боясь задавить кого-нибудь. Мы старались не отставать. Это была гонка, самая настоящая гонка, призом в которой была победа в войне. Безумная скачка, в которой проверялась выдержка людей и лошадей. Кто сдастся раньше? Кто запросит пощады? Первый конь пал на второй день. Горакец вовремя успел соскочить с рухнувшего животного и тем самым избежать травм. Дальнейший путь воин продолжил с кли -кли, усадив гоблиншу позади себя. Но такая горячка долго продолжаться не могла, и уже к вечеру наши скакуны едва могли стоять на ногах. Еще чуть-чуть, и оставшийся до Авендума путь нам придется идти пешком. На окраине большой и богатой деревни Эграсса остановил отряд. «На ночь, останемся здесь. Надеюсь, в трактире найдутся свободные места». Не говоря ни слова, мы направились к одноэтажному бревенчатому зданию. На нем висел знак гильдии трактирщиков и название, намалеванное на жестяном листе. «У». «Оригинально! Ничего не скажешь», — презрительно фыркнула Кликли. -кли. «Если и хозяин под стать имечку трактира, то я опасаюсь за свой живот». «Можешь подремать в сугробе, а с утра мы тебя разбудим», — предложил я. «Добрый ты парень, гарит Я просто млею». Не осталось в долгу гоблинша. Трактир оказался не так уж и плох. По крайней мере, здесь было чисто. И, что самое главное, народу не очень и много. Я насчитал одиннадцать человек вместе с толстым трактирщиком. Увидев нас, тот несколько занервничал. «С чего бы это? На разбойников мы вроде не похожи». Разве что Халлас, но гном больше напоминал низкорослого пирата или веселого висельника, а никак не представителя лихого люда, промышляющего на дорогах нашего королевства. Остальные, присутствующие в зале, на нас не прореагировали никак и продолжали дуть свое пиво. «Места есть!» — взял бы за рога фонарщик. Трактирщик хотел было соврать, но бросил взгляд на угрюмого эльфа и передумал. «Да, благородные господа». Хорошо, мы остаемся. Трактирщик бросил на нас умоляющий взгляд, незнамо от чего вспотел, но промолчал и повел показывать комнаты. Мне, как всегда, предполагалось делить жилье с фонарщиком и кликли. -кли. Устроившись, мы первыми вернулись в зал. Никто из наших еще не подошел, да и в трактире ничего не изменилось. Как сидели с десяток Пьянчук, так и продолжали сидеть. Мы расположились у стойки, и, ожидая, пока Халла, Сугарь и Эграсса спустятся и будет готов ужин, заказали по кружке пиво. Клик -кли, естественно, потребовала молока, и, что удивительно, ей его сразу же предоставили. Трактирщик продолжал усиленно потеть. Вот странно, здесь, конечно, натоплено, и натоплено знатно, но не настолько же. Когда этот странный дядька наливал нам с мумром пиво, промахнулся мимо кружек, у него сильно дрожали руки. «Лошадей в деревне купить можно», — между делом поинтересовался у хозяина фонарщик. «Может и можно, господин. Я, если честно, про то не ведаю». «Как не ведаешь? Ты же здесь живешь». «Да, да я, право, не интересовался раньше ими. Вот кто чего из снова продает, это я могу сказать. Колбаса, например». «Да на кой нам твоя колбаса?» — отмахнулся фонарщик. «А собственных лошадей продаешь?» «У меня нет лошадей». «Чего врешь-то? Я, когда коня в стойло отводил, самолично десятерых видел. Или скажешь, они не твои?» «Не мои, господин. Это постояльцев». «Ясно». Разочарованно протянул фонарщик и уткнулся носом в пивную кружку. «Новости с севера есть?» «Настала моя очередь задавать вопросы». «Бегут люди». Вздохнул трактирщик и нервно глянул мне за спину. Пришла беда, когда не ждали. «А что, король? Армию собирает. Со дня на день битва будет. Так говорят. А орден? магита Ждут чего-то? Это их винят в том, что неназываемый пришел. Кто винит? Все». С этими словами он отошел, оставив нас в одиночестве. «Странная ситуация. Не находишь, Гаррет?» Задумчиво процедила кликли. Наш хозяин что-то уж слишком нервничает, словно ему к горлу приставили ножик. Может, ему твоя физиономия не понравилась? Может, серьезно кивнула головой маленькая гоблинша. А может, тут что-то другое? Что, например? Ты не заметил еще одну странность? В конюшне 10 лошадей, в зале 10 человек, они сидят подвое и занимают пять столов. Причем сидят так, что закрывают выход из трактира. В голове тревожно звякнул колокольчик. «Совпадение», — сказал я, теперь понимая, что мне так не понравилось в этом заведении. хм, -хм. Она незаметно опустила левую руку на рукоять метательного ножа. «Именно совпадение. Мумр, ты нас слушаешь?» «Еще как». Фонарщик, сощурив глаза, смотрел на металлическое блюдо, прислоненное к стене то было отполировано до зеркального блеска, и в нем прекрасно отражался весь зал. «Ну, так вот еще одна странность. Она в том, что хоть и сидят подвое, но совершенно не разговаривают. Прямо могильная тишина». «Мы тебя поняли, Кликли. -кли. Ты пой песенку и погромче», — предложил я ей. Кликли -кли послушно запела незатейливую песню. «Что будем делать, фонарщик?» «Пить пиво и ждать, когда спустятся наши...» «Похоже, они тоже этого ждут». «Знаю. Решили взять всех разом. Арбалет у тебя заряжен?» «Как всегда. Кто они такие?» «Не все ли равно, кто перережет тебе глотку?» Мумр не отрывал взгляда от блюда. Кликли -кли продолжала петь и плести пальцами невидимый мне узор. «Не вздумай», — процедил я, обращаясь к ней. Она словно и не услышала. Громкие шаги, раздавшиеся из коридора, что примыкал к трактирному залу, известили нас и странных неизвестных о приближении, по крайней мере, двоих постояльцев. Лично я без труда узнал шаркающие шаги Халласа. Хозяин трактира проворно нырнул под стойку. Это послужило сигналом к действию. Кликли небрежно, щелкнуло пальцами, и позади нас на долю мгновения полыхнула яркая вспышка. Раздались вопли боли и ярости. Двое гадов закрывали глаза руками, еще один, не переставая, вопил и катался по полу. Остальные, хоть и были ошеломлены неожиданным волшебством, бросились к нам. У всех в руках было нечто острое и опасное для жизни. Кликли, -кли, не церемонясь, бросила первую пару ножей. Я лупанул из арбалета, принялся перезаряжать оружие. Гоблинша отправила в полет вторую пару. Мумр преградил дорогу нападающим, размахивая Бергризеном из стороны в сторону. Те, опасаясь быть нашинкованными, поостереглись лезть на пролом, и тут в зал ввалились халлас с угрём. Дикие не стали разбираться, из-за чего весь сыр-бор. Чтобы начать действовать, им вполне хватило увидеть нас, прижатых к трактирной стойке и пятерку нехороших и до зубов вооруженных парней. Оба врубились в свалку. Мумр тоже не зевал. Столы и скамьи так и падали. Я стрелять поостерегся, боясь попасть в своих. А вот Кликли, -кли, не раздумывая, швырнула мою пивную кружку и попала одному из напавших на нас аккурат в голову. Халлас безжалостно прикончил упавшего и последний из оставшихся в живых разбойников, поняв, что дело плохо, бросился к двери. Я выстрелил и, как назло, промазал. Парень выскочил на улицу. угорь бросился за ним. Раздался вопль, и спустя мгновение в трактир вошел хмурый эграсс с окровавленным ножом. «Только не говорите мне, что этот был последним, и вы не догадались хотя бы одного оставить в живых». «Он был последним, эграссом. Ты через окно вылез?» Эльф не ответил, кликли, лишь выругался. «Все было несколько неожиданно. Мы даже не подумали о языке». «Я сам виноват, Угорь. Не надо было мне приканчивать беглеца». Ну, что уж теперь. Чего хотели этих хмыри? Халлас нехорошо поглядел на валяющиеся на полу трупы. Ну и разгром здесь. А где трактирщик? Осенило меня. Я, я здесь, благородные господа. Испуганно пролепетали из-под стойки. Мумр запустил под стойку руки и явил всему свету испуганного трактирщика. Вот ты-то нам и расскажешь, что было нужно твоим друзьям. «Они не мои друзья, нет!» — с ужасом проблеял перепуганный человек. «Если фонарщик не перестанет строить такие грозные рожи, то этот дядечка точно в обморок хлопнется». «Не твои? Тогда кто они такие? Рассказывай!» И трактирщик, стеная и заламывая руки, рассказал. Незнакомцы приехали в трактир под вечер прошлого дня, напугали его до смерти, приставили нож и посоветовали вести себя тише воды ниже травы, словно ничего не случилось. Постояльцы трактира были не дураками и смылись из опасного места, даже не соизволив заплатить. Ни стражи, ни егерей поблизости нет, так что оставалось лишь молиться богам да надеяться, что все закончится хорошо. Раньше он этих людей не видел, но они точно не разбойники». «Сразу видно, что серьезные». «Серьезные», — хмыкнул Мумр, отпуская трактирщика. «Может, и серьезные, но дураки еще те. Так просто дали себя перебить». «Может, они не нас ждали?» — предположил я. «Да нет, именно нас». Угарь перестал изучать карманы убитых. «Все так, как я и предполагал». На ладони гаракца лежало золотое колечко с гербом ядовитого плюща. «Слуги Неназываемого!» «Я и думать о них забыл, зато они забыть о нас не смогли!» «Слуги Неназываемого!» — с ужасом повторил трактирщик, враз побледнев. «Нет, добрые господа, я не знаю этих душегубов! Горе-то какое! Если местные узнают, кто тут лежит, они же мой трактир подполят! В первую ночь, как пить дать, красного петуха пустят!» «Хватит ныть!» — грубо оборвал стенание несчастного трактирщика гном. «Хочешь, чтоб трактир еще сто лет простоял, избавься от мертвецов и порядок наведи, а мы, так и быть, на завтра забудем твою рожу и ничего не скажем ни бездушным, ни королевским песочникам». Трактирщик, во весь голос воздавая хвалу богам и добрым господам, опрометью бросился исполнять приказ гнома. «Как они нас нашли, хотел бы я знать». «Какая разница, как? Главное, что нашли, Гаррет. Неназываемый не оставил надежды заполучить твою дудку. Она не моя, фонарщик. Что нам делать теперь?» «Что делать, что делать? Не знаю, как вы, а я иду спать», — вздохнул Халлас и слез с скамьи. «Время позднее. А ужин?» — изумилась кликли. «Чего-то мне расхотелось. Дракой насытился. Одно хорошо. — усмехнулся Играсса. — Нам не надо будет искать и покупать лошадей. На этот раз я знал, что сплю. Я знал, что, несмотря на кажущуюся реальность, этот кошмар можно прекратить. Стоит лишь открыть глаза, и ничего не будет. Я мог проснуться. Мог, но не хотел. Тихий шепот в моей голове, шепот Вальдера безостановочно твердил, что этот сон очень важен. Я пытался возмутиться. Пытался отбросить от себя его голос, но Архимак умел быть убедительным. Я сдался. Оставалось лишь смотреть и запоминать, ежесекундно твердя себе, что все, что сейчас творится со мной, уже было, пускай совсем недавно. Все это не со мной. Не со мной, это только сон. День обещал быть ясным, несмотря на то, что прошлым вечером опять пошел снег, и все небо затянуло тучами. Даже Мороз, вот уже неделю сжимающий весь север в своих холодных объятиях, на время отступил, и солдаты перестали опасаться, что оружие примерзнет к рукам. С самого раннего утра армия Сталкона ожидала появления войска неназываемого. Конная разведка докладывала, что до передовых отрядов противника не больше двух часов пути, а еще говорили, что против неполных 28 тысяч армий Валиостро неназываемый поставит как минимум 60. Страшная, колоссальная цифра. Лейтенант королевской гвардии из Маркаус полной грудью вдохнул в себя свежий утренний воздух. Сегодня им придется туго. Королю и его командующим и так удалось сотворить чудо и даже при отсутствии двух северных армий набрать 18 тысяч регуляров, 3 тысячи наемников и 7 тысяч ополченцев. Король ждал еще 15 тысяч, которые маршем шли к Авендуму от границы с Исилией, но даже дуракам было ясно, что эти тысячи не успеют и доберутся лишь, когда битва будет выиграна или проиграна. «Что думаете, лейтенант, припечет?» «Припечет, Вартек. Придется постараться». «Место уж больно плохое». «Ничего лучше не нашли. Не у Авендума же встречать гостей». «Стены нас не спасут, а здесь сама земля на нашей стороне. Как ребята?» «Спорят, кто первым убьет вражеского воина». «Они же знают, что королевская гвардия не вступит в бой, пока худо не придется. Наша задача — беречь короля». «А бобровые шапки на что?» — недовольно пробурчал варток «Я слышал, нас всех в левый резерв центра ставят». «Я тоже это слышал», — пожал плечами Изми. «Успеем еще с секирами намахаться? Или не терпится?» «Вы бы надели броню, граф?» — вместо ответа посоветовал Вартык. «Успеется, Маркиз». Легкая кавалерия уже вступила в стычку с передовыми силами, иван затем леском, так что, может, и не успеется. «Граф!» — подбежал воин с бумагой. «От командующего центром!» Изми скользнул взглядом по строчкам и кивком показал посыльному, что тот свободен. Вартек, давайте к нашим. Оставьте с королем 100 Нет, лучше 150 гвардейцев, а со всеми остальными на левый склон. Так все-таки нас запихнули в резерв. Вартек нахмурился. Исполняйте, гвардеец. Голос из миморкауза стал жестким. Да, лейтенант! Варток подхватил с земли припорошенный снегом шлем, и побежал выполнять распоряжение. Прежде чем пойти к королю за последними указаниями, Измей еще раз оглядел поле. Огромное, в лигу длиной оно располагалось в четырех днях пути от Авендума, называлось «Поле-фей» и сейчас лежало на пути армии Неназываемого. На южном его краю выселся холм с пологими спусками. Здесь расположили королевскую ставку. Тут же на вершине гномы установили два своих дальнобойных орудия и одно ранее невиданное чудовище – мартиру. Вторую мартиру вместе с гномьим расчетом, к сожалению, так и не успели перебросить из усилий. Огромный холм с местным названием прыщ был основой всей обороны, и именно на нем располагался центр армии Сталкона. 2000 линейной пехоты, 5000 кавалерии и 6000 играющих с ветром. Мощная сила, особенно если учесть, что противнику придется забираться вверх под огнем лучников. Да и удар кавалерии под горку выходил куда более сокрушительным. За центр измени очень-то и волновался. Шесть тысяч лучников способны остановить кого угодно. Да и на флангах находилось еще по тысяче легкой кавалерии. На левом склоне он со своими людьми, на правом лунные жеребцы. Ребята лихие, если что, и лучникам помогут, и перебросить их всегда можно. За холмом расположили обоз и лекарей. В полулиге, как раз напротив холма, через поле темнел рекский лес. С севера, нагибая его с обеих сторон, на поле выходили две дороги. Они шли параллельно друг другу через все поле. Левая пересекала винные ручей и проходила между прыщом и лузским лесом. Правая же располагалась между холмом и в меру широкой и не в меру быстрой речкой Кизевкой. Прямо на этой дороге находилась небольшая деревушка, точеные луки которая сейчас послужила основой для базирования правой армии. Решение расположить солдат в точенных луках основывалось на рассуждении. Двигаясь по правой дороге, противник вынужден пройти через деревню, иначе придется взбираться на холм под огонь лучников или плыть по кизевке. За фланги правой армии можно быть спокойным, они надежно защищены. За неделю точенные луки превратили в маленькую крепость, вырыли ров, куда пустили воду из реки, Насыпали крепостной вал, натыкали в него кольев на зависть всем ежам Сиалы, разобрали почти все дома и бревна пустили на сооружение стены вышек для лучников. Заграждение выстроили двойным. Если враг возьмет первую стену, у защитников будет время отступить за вторую. Теперь в точеных луках засели две арбалетчиков и три мечников, набранных из разных отрядов. Гномы установили на внешней стене три пушки. Ярдах в девятистах позади точеных лук застыл черный блок двухтысячного резерва. Куда большие опасения у Вартыка возникали по поводу левой армии. 9000 пехоты, четверть из которой были ополченцы и стражники из Авендума, стояли на дороге между холмом и Лузским лесом. Солдат разделили на баталии так, чтобы полностью перекрыть это пространство. Баталии находились в Ярдах в 50 за винным ручьем, Несмотря на свою небольшую ширину, всего какой-то жалкий ярд, тот был глубоким и не думал замерзать. Раньше здесь стоял мост левой дороги, но старательные солдаты его разобрали, и теперь вражеской кавалерии следует очень постараться, чтобы пересечь ручей. Во всяком случае, места для разгона им не будет. Да и вражеская пехота, преодолевая преграду, потеряет строй, а значит, прежде чем успеет сдвинуть щиты, получит тяжелый болт в качестве первого подарка. Между левой баталией, основой для которой послужили веселые висельники, снятые с 12 кораблей и лузским лесом, поставили 300 эльфийских лучников. Эльфы сами настояли на том, чтобы их направили именно в это место. Изми надеялся, что луки темных помогут левой армии продержаться. Эта часть армии Сталкона была самым уязвимым местом в предстоящей обороне. Потому и сюда пришлось поставить двухтысячный резерв. Изми посмотрел вдаль, туда, где возвышалась едва различимая стена рекского леса. На самом берегу Кизевки, прямо у дороги, змеей выворачивающейся из леса, выселся замок Нуад. 25-ярдовые стены и четыре круглые башни грозно вздымались над правой дорогой. Гарнизон, 400 человек, был пополнен пятью сотнями играющих с ветром. Врагу придется или взять замок штурмом и запоздать с наступлением на правую армию, или пройти этот отрезок пути под непрекращающимся обстрелом, ведущимся защитниками Нуада. Также Неназываемого ждал неприятный сюрприз в виде двух гномьих пушек. А если враг все же пройдет, в тыл ему ударят 300 всадников, до поры до времени скрывающихся за стенами замка. Не ахти какие силы, но и они способны доставить множество неприятностей противнику. Перед Изми вырос его оруженосец. «Милорд, подготовь мои доспехи!» Паренек кивнул непокрытой головой, и Изми направился к королю. Королевские гвардейцы и бобровые шапки взяли шатер с толкона в кольцо. Еще несколько воинов, вооруженных страшными фланбергами, охраняли королевское знамя. В шатре, кроме правителя и его младшего сына, столкона весеннего Жасмина, что сейчас командовал кавалерией центра, находился глава ордена магов, фарцевуз и еще двое неизвестных изми волшебников. Мужчина и женщина. Посохи обоих помечены тремя полосками. Птицы высокого полета, пускай и не архимаги. Король заметил лейтенанта, приветливо кивнул и подал знак, чтобы тот подождал, пока закончится разговор. «Это реальный выход из ситуации, Ваше Величество», — продолжил Арциву, скутаясь в теплый плед. «А если ветер подует не в ту сторону, на нас? Мы потеряем армию еще до начала сражения», — отрывисто бросил королевский сын. «Уверяю вас», — прогудел незнакомый измимаг, — «на людей это заклятие не действует и...» «Напомните мне, господин Балшин», — оборвал король мага. «Мы говорим о том же заклятии, что недалее, как летом, полностью уничтожило всех жителей деревушки к югу отсюда. Как там она называлась?» «Вишки, ваше величество», — неохотно произнесла женщина. «Благодарю вас, госпожа Клена. Вы очень любезны. Именно Вишки. Та самая деревня, где вы едва не пленили людей, исполняющих мой особый приказ». «Это было досадное недоразумение». — попытался защитить магов глава Ордена. — Вору и эльфам ничего не угрожало. — Охотно верю, — согласился король, хотя в его голосе не было ни капли доверия. — Конечно же, им ничего не угрожало, кроме ваших опытов, стоивших мне целой деревни. Когда весной я давал разрешение, ваше магичество, на этот безумный эксперимент, то никак не предполагал, что будут жертвы среди мирного населения. «Поверьте, ваше величество, мы тоже», — заговорила Клена. «Те Ограф, что были у нас, стоили в себе ошибку. Она исправлена, и история с вишками не повторится». «Вы должны дать разрешение, ваше величество», — продолжал убеждать короля Старый Мак. «Нет, Арцивус, вы ведь понимаете, какой это риск». «Понимаю», — по наклонил голову волшебник. «Но вы же знаете мою квалификацию». «Я ручаюсь, что заклятие сработает как надо!» Король молча барабанил пальцами по столу. «Разведчики докладывают, что у Неназываемого 15 тысяч огров! 15000 тысяч! Они в один присест сметут наш левый фланг и даже не остановятся! После Неназываемого это самая большая опасность, что угрожает Валиостру! Чтобы убить одного огра понадобится как минимум восемь наших солдат! У нас нет таких сил!» «Мы можем...» Арцивус специально выделил последнее слово. «Можем спасти королевство, если уничтожим Огров. Именно для этого я столько лет изучал древние книги этой расы. Именно поэтому госпожа Клена и господин Балшин так долго экспериментировали с тем заклятием и добились успеха, пускай путем пропа ошибок». «Ничего себе ошибка!» — заметил принц. «Несколько сотен человек погибло за пару секунд». А вы называете это ошибкой. Вам надо лишь отдать приказ, и спустя две минуты ни одного огра в Валеостре не останется. Это очень сильно ослабит армию неназываемого Ваше Величество». Не обращая внимания на младшего столкона, продолжил магистр ордена. «Уверяю вас, пострадают только огры». «Хорошо», — наконец решился король. «Действуйте, и да поможет нам саграм. Арциву скивнул, и Балшин с кленой, поспешно поклонившись, вышли из шатра. «Полагаюсь на ваш опыт, ваше магичество. Когда ждать результата?» «Через две-три минуты». Тонкие губы архимага дрогнули в усмешке. «Так быстро?» — удивился король. «Но не вы ли говорили мне, что из-за равновесия между силами колдуна и ордена такие сильные заклинания невозможны?» «Это самое простое из всех известных мне заклинаний, Ваше Величество. Его было трудно подобрать, но теперь с ним справится и ученик первой ступени. Что же до равновесия? К сожалению или к счастью, все это верно. Пока есть сила вроде радуги, Совет Ордена способен поглощать силу Неназываемого. Хуже обстоит дело с его свободными шаманами. Мы не сможем уделять им время». «И что?» «Моим солдатам суждено быть зажаренными какими-то шаманами?» «У ордена есть пять свободных боевых магов. Это те, которые не потребуются нам для создания круга. Если ваше величество позволит, я отправлю их в войска». «Конечно». Арцивус, кряхтя, поднялся с кресла, оперся на посох и, подозвав своего ученика Родерика, покинул шатер. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, отец». «Знаю». «Арцивус меня еще ни разу не подводил. Как твои люди? Кавалерия рвется в бой. Прикажи им спешиться. Лошадей отправьте в обоз. Но слушай, что я говорю. Спешиться всем. От кавалерии в центре толку не будет. Когда заговорят гномьи пушки, лошади взбесятся и в лучшем случае нарушат строя, а в худшем разнесут всю линию обороны». А вот пять тысяч спешившихся кавалеристов усилят линейную пехоту и остановят тех, кто будет прорываться к играющим с ветром, чем уничтожат своих же товарищей по оружию. спешится Я знаю, что говорю. А если на нас выйдет тяжелая кавалерия рачьего герцогства? Что ж, прикажешь лучникам стрелять по лошадям. Не по-рыцарски, зато эффективно. Хорошо, отец, я так и сделаю. «Изми, мальчик мой, забери от моего шатра всех своих людей. Я обойдусь бобрами». «Обязанность королевской гвардии охранять своего короля». «В мирное время. В войну для этого существуют бобровые шапки. Забирай всех своих людей. Вскоре каждый человек будет на счету». «Жаль, что здесь нет моего отца», — с горечью произнес Изми. «Он бы смог убедить ваше величество». «Я тоже жалею, что граф Алистан сейчас далеко». «Ваше Величество!» В шатер влетел адъютант. Конные лучники барона Тогга столкнулись с передовыми частями неназываемого и после скоротечного боя отступили из рекского леса под прикрытие Нуада. Началось. «Командующих армиями ко мне!» «Плотнее крепи!» «Да плотнее, кому говорят!» «Мать твою, ты девку гладишь или рогатку забиваешь!» «Так рогатку...» «А какого хрена она у тебя в небо смотрит? Чтобы воробушков не подпускать? Наклони ее, дурья твоя башка! Вот! А теперь крепи! Да так крепи, чтобы ни одна падла на лошади до нас не добралась! Даже не надейся на ручей, он тебя от кавалерии не спасет! А вот добрая рогатка и тем паче пика вытащат наши задницы из этой выгребной ямы! И на кой Сагра мне послала в подчинении таких тупых обезьян!» Джиг с интересом слушал, как какой-то сотник из его баталии костерит ополченцев. Хоть какая-то забава перед боем. Стражник левой рукой прижал к себе алибарду, достал из кармана новую головку чеснока, почистил, запихал в рот и с наслаждением начал жевать. «Опять ты эту дрянь жрешь?» — скорчив кислую мину, спросил стоявший справа от Джига. «Не нравится клуб», — ухмыльнулся воин. «А кому понравится, когда ты благоухаешь, как целый чесночный ряд с рыночной площади? Ты этим чесночным духом не только меня с ума сведешь, но и неназываемого...» «Хорошо бы». «Ну правда, Джик, хватит уже. Ты полдня только и делаешь, что жрешь свой чеснок». «Не нравится? Можешь уйти. Милорду Лантену сейчас каждый стражник в вендуме нужен». «Не выстоим мы, вся оборона будет на обороне, и еще не поздно вернуться. «Не говори ерунды», — раздраженно бросил Клоп. «Я не для того тащился четыре дня, чтобы в самый последний момент свалить домой». «Тогда не ной». «Я и не ною, просто зло уже берет. Полтора часа торчим куром на смех и никого. У меня ноги озябли. Вы не знаете, кормить нас будут». — спросил кто-то из воинов первой линии. «Это ты у нашего тысячника спроси?» — посоветовали откуда-то сзади. «Видно, какой ты арбалетчик». «Я вас накормлю вот этим, если не заткнетесь!» — гаркнул проходящий вдоль первой линии баталии сотник и показал кулак. «Словно дети, малые, потерпеть не можете!» «Вот ты тут вместо нас с Гаденгагой или Алибардой постой!» А мы на тебя посмотрим. Говорим же, мороз ноги жжет. Ноги не задница, пожгут перестанут. А если такой умный, вали домой к мамочке, и народ мне не баламуть. Ополченцы и так позеленели и животом маются, еще ты пугаешь. Кто там позеленел, а? Вновь донеслось из задних рядов. Мы не позеленели, мы посинели. От холода. По шеренгам центральной баталии левой армии пронесся гугат. Джиг тоже усмехнулся. Быть может, из ополченцев и выйдет толк. Благо, многого от них в этой битве не потребуется, если, конечно, противник не разорвет строй. Баталия сильна, пока она является цельным и сплоченным организмом. Джигу и Клопа угораздило попасть в третью фронтальную шеренгу центральной баталии. Первые две шеренги по ее диаметру составляли пикинеры. Парней заковали в железо по самую макушку и выдали вместо пик сущие оглобли, на которые было не стыдно и мамонта насадить. Сейчас те словно деревья смотрели в небо, но как только начнется бой, им найдется применение. Да и тяжелая броня пикинеров объяснялась просто. Ребята удерживали пику двумя руками, и ни о каких щитах не могло быть и речи, а так как основной и самый страшный удар принимают они, им и носить все это железо. В третьей шеренге баталии стояли алибардисты. У них было единственное и очень простое задание — бить по башке тех, кто каким-то образом умудрился пробиться к первой шеренге. Сразу за шеренгой джига находились три ряда арбалетчиков. Их роли того проще — выстрелить и как можно быстрее отойти в пустующий центр баталии, освободив место для четвертой и пятой шеренги пикинеров, вооруженных семьярдовыми пиками. Этих парней называли удильщиками, и сейчас все, кто находился за арбалетчиками, стояли, сохраняя промежутки, чтобы стрелкам было куда отступить после залпа. Сразу за удильщиками было несколько шеренг совершенно разномастной братьи, основная задача которой — создавать давление на первые ряды в случае столкновения баталии со строем линейной пехоты. Ну и, конечно, если шеренги будут порваны, заткнуть на время бреши, пускай и собственными телами. С этим делом вполне могли справиться и необученные работать в баталии войны и ополченцы. В самом центре баталии находились командир, знаменосец, несколько бобровых шапок, трубачи и барабанщики, которые подавали сигнал для маневра. От центра вновь начинались шеренги, но теперь они шли в обратном направлении. Таким образом, баталия представляла собой грозную силу и была хорошо защищена от ударов с флангов. «Эй, дружище!» — окликнул Джига, стоявший впереди него пикинер. «Сделай доброе дело, поправь мне меч, а то сполз, гад!» «Конечно!» Стражник вновь прижал к себе алибарду и поправил короткий и широкий меч пикинера так, чтобы тот находился поперек живота. Такое, на первый взгляд, нелепое положение оружия объяснялось тем, что при работе пикинер не должен задевать его пяткой эфес меча. «Спасибо! У тебя лишнего чесночку не найдется?» Джик молча протянул чеснок. Пикинеру все же пришлось на мгновение убрать одну руку с пики и взять у стражника чесночную головку. «Спасибо. Ты меня не благодари. Ты лучше пикой работай, когда придет время». «Сделаю». Ну вот и славно. «Клоп, куда засмотрелся?» «Да вон на соседей!» — хмыкнул стражник. «Повезло парням, ничего не скажешь. Прямо как за у Сагры. Говорил же я, что надо было к ним идти». Слева от баталии Джига стояла еще одна. Это была самая крайняя и находилась ближе всех к лузскому лесу. «Почему за пазухой?» — не понял Джиг, обдав клопа ядреным чесночным духом. «Потому что у них полно бобровых шапок и веселых висельников, да еще и триста эльфийских лучников под боком». «Ну, что до висельников, то у них с мозгами не все в порядке. Что до бобров, так их поставили в третью линию, и алибардистов в ту баталию не брали». А клыкастые, сагра поймет этих эльфов, по мне так, ну их во тьму. Они добрые добрые, а потом кинжал под ребро сунут. Уж лучше пусть они кинжал сунут, чем неназываемые своей магией меня во тьму отправят. К тому же у эльфов луки, а я слыхал, что темные ими владеют куда лучше играющих. Тебе нечего волноваться, парень, встрел в разговор Пикинер. От нас до «Желтоглазых» не больше 300 шагов, так что, если что, и до наших врагов дострельнут. Я не буду волноваться, когда все это кончится. Ничто не могло улучшить настроение клопа. Расступитесь! Да расступитесь же!» Все взоры обратились на Тысячника Баталии. С ним были еще двое каких-то людей. Явно не воины. «Вам, господин, сюда. Вот прямо за ним и вставайте». Молодой человек в керасе и легком шлеме, вооруженный коротким мечом, встал прямо за джигом. «Эй, командир!» — крикнул кто-то из удильщиков. «Это как понимать? Ты что, не видишь, что строя разрушаешь? На кой нам тут мечник понадобился? Или он через головы будет прыгать?» «Помолчал бы лучше, бестолочь зеленая. Это не мечник, это милорд Мак. Если хочешь, я могу его на другую сторону баталии поставить». «Ну, если маг, тогда нет...» «Извиняюсь я, господин хороший! Берегите его магичество, ребята! Он вам душонки сбережет, если шаманы неназываемого шалить будут!» «Сбережем!» — дружно ревкнули шеренги. На лицах многих солдат явственно проступило облегчение. Никто не говорил, но все думали, что произойдет, если по баталии ударят магией. Солдаты способны сражаться с солдатами, но как воевать с шаманами? Сагра услышала их молитвы и прислала магов. «Вот теперь мы повоюем!» Клоп покрепче перехватил Либарду. Настроение у него явно пошло на поправку. Тысячник увел второго мага в глубь баталии. «Эй, соседи! Соседи! Как вы там, не замерзли?» Крикнули из стоявшей справа от них баталии. «А что, хотите прийти и погреть?» Ответил им задорный голос. Вроде опять кто-то из ополченцев. По шеренгам вновь загулял хохот. «Да сидите уж, лапти!» «Просто если станет холодно, милости просим к нам!» Не растерялись в ответ. «А если у нас станет жарко, тогда вы к нам! Мы щедрые! Всегда тепло мы вражиной поделимся!» Неожиданно для себя гаркнул Джиг. Шеренги поддержали его слова дружным ревом. «Ты это... Слушай!» Клоп неловко ткнул Джига локтем в бок. «А вот тебе... пригодится, может...» «Что это?» Джик посмотрел на протянутый ему комок то ли тины, то ли сухой травы, перевязанной потускневшей от времени тоненькой синей ленточкой. Но! «Ну, помялся клуб Помнишь, я как-то в караулке говорил, что у меня бабка ведьмой была? Ну! Так это ее работа, амулет. Она говорила, что он на заклятие гадки от владельца отводит. Но! Да что ты заладил? Ну да ну! разозлился клуб Берешь или нет? — А тебе? У меня такой же есть. Джик пожал плечами, взял пучок травы и заткнул его за пояс. Он не верил сказкам Клопа, но береженного Сагра хранит. Хуже от этого мусора уж точно не будет, да и Клоп успокоится. — Эй, на кобыле! Как там дела? Драка будет или можно по домам? — спросил один из пикинеров у гонза, перемахнувшего через винный ручей и направившегося между двумя баталиями к холму. Всадник осадил коня. «Недолго осталось ждать!» Гонцу приходилось кричать, чтобы дальние шеренги его услышали. «Конные разъезды уже покинули Рекский лес. Разведчики вступили в бой на правой дороге, совсем рядом с Нуадом. Кто там у них?» «В основном жители севера, племена, что живут на берегу Огров, но и варвары, разумеется». «Этих опасаться пока не стоит», — буркнул Клоп. «Толпа!» «А кто по нашу душу?» «Раки! Идут по левой дороге в получасе от вас!» «Сколько их?» «Много! Восемь тысяч кавалерий и пехоты, тысяч пятнадцать!» Кто-то присвистнул, кто-то выругался, кто-то помянул Сагру. «Шаманов не заметил?» — спросил стоявший за джигом маг. «Чего не видел, того не видел, ребята! Бывайте! Даст Сагра, свидимся!» «И тебе удачи!» «Береги себя!» Но всадник уже умчался к холму и не слышал пожеланий солдат. «Ну вот и дождались, Джиг. Уже скоро. Ты вроде как задрожал. Это у меня всегда так, когда я взятки в страже брал. Нервные. Пройдет. Восемь тысяч кавалерии. Выстоим. Они через лес пик до нас не доберутся, не боись. Хотя лучше боись». Вдоль баталий пошли жрецы Сагры, наставляя воинов перед битвой. Джик, как и все воины, забормотал молитву, посвященную богине войны. Откуда-то с севера донеслось два еле слышных хлопка. «Магия!» — ахнул пикинер, с которым Джик совсем недавно поделился чесноком. «Какая к неназываемому магия!» — успокоил заволновавшихся солдат Сотник. «Пушки недомерков на Нуаде заговорили. Видать, там уже пошла потеха». Воины вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что творится на противоположной стороне поля фей, но длинный темный язык Рекского леса загораживал замок и мешал видеть, что там происходит. «Смотрите!» — крикнул кто-то. Джик перевел взгляд с леса на левую дорогу. На той стороне поля появились первые силы армии, неназываемого. «У нее имя есть?» — спросил гном, раскуривая трубку. «Вообще-то это он». «Ну хорошо». «У него имя есть?» «Непобедимый». «Что же, вполне подходит». Одобрительно кивнул Канонир с интересом, разглядывая лохматую крысу, надежно угнездившуюся на левом плече Митка. «А меня Отзаном, стало быть, кличут. А ребята Перцем зовут». «Медок». «Да уж знаю», — мне Тысячник сказал. «Из диких, если не ошибаюсь». «Да». «Слышал я о том, что с вами у одинокого великана произошло. Горячо было?» Не в курсе. Я в это время был в другом месте. А, я слышал, что 150 вашим удалось выжить и выбраться. 47. А, а не в твоей сотне? Нет, в центре, насколько мне известно. Хм. Гном выпустил колечко дыма. А тебя тогда каким чудом в правую армию занесло? Сказали: "Сотник нужен. Стало быть, ты со своими ребятами теперь наши бороды охранять будешь". Стало быть так. «Экий ты немногословный братец», — пожаловался гном. «Уж какой есть!» Вдали вновь раздалось. «Бум! Бум!» Гном встал во весь свой небольшой рост, достал маленькую подзорную трубу явно карликовской работы и навел ее на замок, находящийся как раз по прямой линии отточенных лук. «У них там жарко. Уже минут сорок, полят. И враг чего-то к нам не спешит. Неужто ли Бзан за нас всю работу сделает, а?» А ведь был дурак дураком. Раньше не мог фитиль нормально поджечь. А вон ведь теперь как палит. Помню, случилась у нас в стальных шахтах история одна». Медок не слушал слова охотливого гнома и, прислонившись к стене, закрыл глаза. На поле фея он оказался достаточно неожиданно. С тех пор, как Мак в кукушке сказал, что дикий, здоров и полностью излечился от последствий урочьего шаманства, прошло не так уж много времени. От силы месяц-полтора. Покинув пограничное королевство, Медок добрался до Раннинга, а оттуда до столицы. Здесь надлежало передать письма, что ему оставил Алистан Маркаус. Когда все дела были сделаны, и Медок решал, что дальше, дождаться возвращения отряда в Вендуме или сразу отправляться к одинокому великану, разразилась катастрофа, неназываемый вторгся в королевство. Король стал собирать армию, и Медок, не колеблясь, пошел добровольцем. Случай столкнул его с Изми Маркаузом, который помнил желтоволосого воина еще по схватке с Огром в королевском дворце. Лейтенант гвардии сразу же предложил Дикому взять под свое командование сотню. Медок поначалу отказывался, говорил, что его место с товарищами, теми, кто выжил после падения одинокого великана, но милорд Изми умел убеждать. Теперь под командованием Медка находилось шесть десятков отчаянных рубак, набранных в точенные луки из всех отрядов и 40 арбалетчиков из отряда северян-шега. Прорва народу. Медок, который раньше не командовал более чем десятком, поначалу испугался, но за неделю общения понял, что разницы между десятком и сотней практически никакой. Отдавай приказы досмотри, чтобы ребята не лезли на рожон, когда не надо. Теперь его сотни дали приказ охранять одну из трех пушек, расположенных в точенных луках. Почему именно им поручили защиту гном его расчета, а не другим пятитысячам солдат, находящимся в укрепленной деревне, Медок не знал. «Смотри-ка, этим счастливчикам повезло, клянусь горном моего деда!» Возглас гнома вывел митка из задумчивости. Дикий встал, поднял с земли агролом и посмотрел налево. К холму на полном скаку неслась кавалерия еще один такой же отряд линия красно-зеленого направлялся в сторону левой армии по 4000 в отряде сощурив глаза высказал свое мнение рот командир арбалетчиков сотни Мидка. похоже раки выставили всю свою кавалерию левым тяжело придется поднимай ребят рот отдал приказ медок следя за накатывающимся на холм красно-зеленым валом если споткнуться на холме попрут на нас бам Содрогнулись небеса, и Медок от неожиданности втянул голову в плечи. Хе-хе! Мартира с холма жахнула! хохотнул перец, задрав голову к небу. Медок тоже посмотрел наверх и увидел, как дымная свеча возносится к Солнцу. На миг замирает в наивысшей точке, словно бы раздумывая, стоит ли ей падать, и с визгом несется к земле. Гномы на холме просчитались. Кавалерия уже миновала тот участок, где должно было упасть ядро, и мощнейший взрыв лишь взметнул в небо землю. Единственным положительным моментом этого выстрела было то, что лошади задних рядов, не ожидавшие ничего подобного, перепугались, и на некоторое время в рядах противника воцарился полный хаос. «Куда палите, мерзавцы?» — заорал Перец, потрясая кулаками, словно его могли услышать. «В молоко олупите, карликово племя! Вы же ее теперь полчаса перезаряжать будете, косоруки! Кто у них там в расчете? Жергзан, разворачивай орудие!» «Боги дадут за бубенем кавалерии в левый фланг! Когда нам теперь еще придется пострелять?» После выстрела мортиры лошадь все еще продолжала нервничать, и изми Маркаус вновь потрепал ее по шее. Животным не нравился незнакомый шум, но тут уж ничего не поделаешь. На левом фланге центра все еще было спокойно, резерв не требовался. Основная часть битвы была впереди, и воинам королевской гвардии оставалось лишь смотреть, как кавалерия раков, пришедшая по левой дороге, разделилась на две равных части и, набирая темп, нацелилась на пехоту центра и баталии левой армии. Бах! Бах! За спиной принца бухнуло, и два ядра, просвистев над головами пехоты, понеслись к приближающейся кавалерии. Первая, не причинив противнику никакого вреда, просвистела над всадниками и упала далеко в поле. Второе угодило прямо в несущихся солдат-кавалеристов, сшибло несколько человек и взорвалось в центре атакующего порядка. Даже отсюда были слышны крики людей, вопли раненых и испуганных лошадей. Атакующий строй кавалерии раков вновь сломался, и там началось форменное безумие. Всадники едва справлялись со взбесившимися лошадьми, и ни о какой атаке сейчас не могло быть и речи. Столкон Весенний Жасмин даже пожалел, что гномы не стали выжидать, а выстрелили несколько раньше. Кавалерия не успела подобраться к его армии, и двухярдовые луки, играющих с ветром, сейчас просто не достали бы до всадников. А какой разгром мог бы получиться, если бы паника охватила лошадей несколько ближе к позициям, чем они сейчас находились? «Молодцы, гномы!» — крикнул кто-то из стоявших позади пехоты лучников. Принц обернулся. Стрелки, находящиеся от них всего-то в десяти ярдах, времени зря не теряли. Каждый принес на холм две длинные заостренные жердины. Теперь вокруг лучников возвышался целый лес. Прежде чем добраться до облаченных в легкую броню играющих, врагу понадобится пробраться через эту преграду под стрелами. Ну а если все же повезет, то воины повесят луки на плечо и возьмутся за мечи. Бух! Столкон подумал, что ослышался, но это действительно выстрелила пушка. Левый фланг кавалерии вздыбился. Во все стороны полетели ошметки человеческих и лошадиных тел. «Это источенных лук пальнули, милорд», — обратился к принцу его оруженосец. «Вижу, гномам тоже не терпится повоевать». Тем временем в рядах кавалерии сложилось некое подобие порядка, и раки, под конье, стоявших на холме, отступили вглубь поля фей. Принц рассчитывал, что враг оправится от пережитого не раньше, чем через 15 минут. Именно столько времени гномам требовалось, чтобы остудить и перезарядить орудие. А еще Столкон надеялся, что в следующий раз гномы попадут дважды. Прогудел Рок, и сотники отдали приказ. Алибардисты! В четвертую шеренгу! В четвертую шеренгу! Поменяться с пикенерами! Арбалетчики, приготовиться! Пятая и шестая линия пикинеров не спать!» «Приготовиться арбалетчикам!» Джик, будто дело происходило на учениях, а не на войне, без всякой суеты перестроился в четвертую шеренгу и встал полубоком, чтобы у арбалетчиков была возможность свободно пройти мимо него. Клоп, словно отражение, повторил все действия напарника. Единственной заминкой оказался маг, не знающий, что ему делать, но оказавшийся поблизости десятник приткнул волшебника в пустеющий промежуток. «Алибардисты, в четвертую шеренгу!» — донесся приказ из соседних баталий. Все командующие избрали стандартный вариант защиты от кавалерии. Именно из четвертого ряда при нападении всадников алибардисты могут свободно работать оружием, нанося рубящие удары сверху или колющие через плечи впереди стоящих пикинеров. Из четвертой шеренги они не могли помешать первому и тем паче второму ряду, так алибарды не задевали пик. Бывшие четвертые и пятые шеренги удильщиков, соответственно, становились пятой и шестой. Вновь запел рок, и по баталиям разнеслось. «Первые шеренги на колено! Пики готовь!» Первые шеренги пикинеров каждой стороны всех трех баталий опустились на колено, воткнули пятки пик в мерзлую землю, наклонив оружие так, что если кавалерия попробует взять на нахрапом, ей придется продраться через лес пик. «Вторые шеренги! Пики! Упс!» Второй ряд опустил пики, держа их над плечами сидевшей первой шеренги на уровне бедра. «Третьи шеренги! Пики! Упс!» Лес пик третьих шеренг упал и присовокупился к пикам первого и второго ряда. Воины, стоявшие впереди алибардистов, держали оружие на уровне груди, чтобы не мешать сражаться второму ряду. Кавалерия была уже близко, ярдах в 150 от винного ручья. Всадники опустили копья, готовясь вспороть баталию, разнести ее таранным ударом, словно молотом. Джиг наблюдал за первой линией, воином, который, казалось, несется прямо на него. В рогатом шлеме с зеленым плюмажем, вало зеленой туники, скрывающей крепкий панцирь, тот опустил длинное, украшенное многочисленными ленточками и флажками копью. Джиг задержал внимание на наконечнике, но из-за постоянного мельтешения ленточек на древке разглядеть ничего не удавалось. В воздухе запели стрелы. Это отряд эльфов, стоявший у лузского леса, начал обстреливать правый фланг кавалеристов. Пускай эльфы обращаются с луками точно боги, но их всего лишь триста против нескольких тысяч. Темные нанесут приличный урон, однако не остановят кавалерию. Грохот стоял неописуемый. Земля содрогалась под ударами тысяч копыт. Низко прогудел рок и сотники, надрываясь, заорали. «Первая линия арбалетов! Пли!» По духам у джига сухо щелкнул склот. На место первой линии арбалетчиков уже встала вторая. «Пли!» И снова смена шеренг. «Пли!» Третья шеренга стрелков поспешно отступила в центр баталии, туда, где их товарищи уже перезаряжали арбалеты. «Пятая и шестая шеренги! Разом! Пики! Овс!» Пятая и шестая шеренги удильщиков уже успели встать на те места, где раньше стояли арбалетчики, и, перебросив пики на левую сторону, дабы не мешать второму и третьему ряду, замерли. Теперь все три баталии, стоявшие на левой дороге, казались очень большими, очень рассерженными и очень опасными ежами, к которым невозможно подступиться. Между залпами арбалетчиков и сменой построения прошло не более 8 секунд. В этот промежуток времени Джик как-то потерял из виду кавалерию. Арбалетчики здорово потрепали передние ряды, да и эльфы продолжали поливать врага стрелами, и теперь лошадям задних рядов приходилось идти по телам убитых людей и лошадей, что замедлило их продвижение. Да и винный ручей сыграл свою роль. Если первые ряды, теперь в большинстве своем мертвые, успели перемахнуть через преграду, то задние заметили ручей слишком поздно, и несколько десятков лошадей и всадников полетели кувырком, внося еще большую сумятицу в свои ряды. Приходилось осаживать коней, выбиваться из ритма атакующего строя и тем самым терять знаменитую мощь удара тяжелой кавалерии. Но не по всей длине винного ручья была свалка. Многие всадники продолжали нестись на баталии, словно собираясь выковырить из центра ненавистных арбалетчиков. Держать строй, обезьяны! Стоять! Не бежать! Пики держать! Стоим! Кавалерия накатывала все ближе, ближе, ближе. А -а -а -а! Все баталии издавали один и тот же рев, рев солдат, ожидающих удара, рев готовых к этому удару. В низком звуке слышались и предвкушения битвы, и ругательство, и страх, и желание напугать лошадей и их седоков. Всадники не были дураками и не собирались лезть на пики. Кавалерия всегда пугает и всегда считает, что пехота должна побежать. И очень часто пехота бежит, бежит, хотя спасением для нее является не бегство, а плотный строй. Большинство раков вовремя развернули коней, и теперь часть кавалерии неслась параллельно баталиям, а часть устремилась в промежутке между ощетинившимися пиками квадратами пехоты. Арбалетчики боковых сторон не решались стрелять по врагу, опасаясь попасть в своих товарищей в противоположных баталиях. Зато стрелки задних сторон не мешкали, и как только кавалерия вылетела в тыл, открыли сокрушительный огонь. К ним присоединились стрелки передней части баталии, уже успевшие перезарядить свое оружие. Но все же среди атаковавших левую армию находились и такие, что без всякого страха направили закованных в броню лошадей на пики. Часть из них была глупцами, часть – отчаянными храбрецами, то есть безнадежными глупцами. Кто-то впал в боевую ярость и удаль, кто-то просто не смог и не успел вовремя остановиться или справиться с лошадью. Фронтальная часть баталий приняла удар нескольких сотен всадников. Грохот, крики, отчаянный визг боли людей и животных, ляск, скрежет металла о металл. От удара кавалерии шеренги качнулись назад. Кто-то едва не упал. Один из всадников не удержался в седле и, словно выпущенный из катапульты камень, пронесся над пехотой и упал где-то в задних рядах. Джиг очень надеялся, что там гада встретят с распростертыми объятиями. Впереди была оформенная свалка. Пикинеры самозабвенно кололи любого, кто рисковал приблизиться на расстояние удара пикой. Кто-то поднял своего коня на дыбы и повел прямо на баталию. Зверь напоролся животом сразу на четыре пики, рухнул вниз, подминая под себя двух пикинеров первого ряда. Всадник ловко соскочил с несчастного, замахнулся мечом, стараясь продержаться, пока не появится подмога, но клоп не спал, и тяжелая алибарда ухнула храбрецу прямо промеж рогов его шлема. Джиг, недолго думая, добавил от себя, воткнув алибарду человеку под шлем. Пока на их участке несколько солдат высвобождали пики из тела коня, другой всадник проделал тот же самый маневр, и конь смял часть второй шеренги. В образовавшийся промежуток вклинились еще двое, а затем еще и еще. Кавалеристы теряли лошадей, но дело свое делали. Участок фронтального строя центральной баталии был разорван, и находящиеся поблизости раки времени зря не теряли. Джиг рванулся вперед. Задача алибардиста — погасить порыв нападающих, и он, сам не понимая, как оказался в рубке. Раков было от силы человек пятнадцать, и только трое из них были на лошадях. Пикинеры, оставив попытки освободить пики, взялись за мечи. Джиг ударил древком алибарды в спину одного, подсек ногу другому, что есть сил, хорошенько размахнувшись, пробил шипом алибарды тяжелый панцирь какого-то благородного воина. Клоп, невесть как оказавшийся поблизости, перерубил коню ногу, и всадник упал прямо на заботливо выставленную пику какого-то воина. Клоп встать не успел. Кавалерист, находившийся поблизости, ударил сверху вниз и пригвоздил стражника копьем к земле. Джиг закричал, ударил алебардой. Всадник подставил щит. Джиг ударил еще раз, зацепил крюком алебарды врага за шею, рванул на себя, стаскивая с лошади. Вновь подоспел кто-то из пикинеров и расправился с оглушенным в результате падения и теперь беспомощно лежащим на земле человеком. в строй рявкнули Джигу, и какой-то воин попросту впихнул его в баталию. Он послушался. Клопа уже не вернуть. Прорыв кавалерии был остановлен. Пекинеры восстановили шеренги. Место клопа занял его сосед по шеренге. «Арбалеты! Пли!» — вновь запели арбалеты. Теперь к фронтальным шеренгам прибавились стрелки задних рядов, уже успевшие расстрелять тех всадников, что проскочили в тыл баталий. Неся сокрушительные потери под стальным дождем арбалетных болтов, остатки кавалерии рачьего герцогства благоразумно отступили. «Первая шеренга с колена! Олибордисты в третью шеренгу и... раз! Вольно! Пики в воздух! Рогатки из земли!» «На 10 шагов! Под барабанный счет! Назад!» Джик послушно топал, отходя вместе со всей баталией назад. Впереди остался участок, устланный телами людей и лошадей. «Эй, приятель!» Джик не сразу понял, что обращаются к нему. Это был пикинер, с которым стражник поделился чесноком. «Рад, что ты остался жив». «Я тоже». «Здорово ты того гада за шею с кобылой стянул. Молодец». «Мало ему, он клопа убил. «Видел. Жаль, парни. Но и мы их здорово потрепали. А они нас. Десятка-три полегло. «Стоять!» — отдали приказ, и баталия остановилась. Правая и левая, следуя примеру центральной, тоже отошли назад, сохраняя линию обороны. «Отдых!» — пронеслась по рядам команда. «Только сейчас Джик понял, насколько сильно он вспотел во время этого скоротечного боя». Изми облегченно вздохнул. Несмотря на его опасения, левая армия выдержала удар кавалерии и не только выдержала, но и нанесла ей заметный урон. На земле осталось больше тысячи раков, в основном погибших под огнем арбалетчиков и луками эльфов. Теперь отступившие части неназываемого вновь соединились с кавалерией, которая несколько минут назад пробовала на зуб-центр. Сейчас уцелевшие после первой атаки на левую армию и центр всадники перестраивались в широкий атакующий порядок. По подсчетам изме их было чуть меньше семи тысяч. «Я не ошибаюсь, милорд. Похоже, они решили прорваться на холм», — прищурив глаза, спросил Вартек. «Гномы так и не успели перезарядить пушки. Опусти забрало и будь готов вести людей на подмогу, если раки сомнут пехоту». «Работайте, карликовый дети! Работайте!» — Кастерил канониров Перец. «Видите, что на поле творится? Центр — это не левая армия, у них столько пик не наберется. Надо подсобить!» «Да мы и так работаем, Перец! Сам же видишь!» — пыхтя пробасил рыжебородый и жиркзан. «Значит, медленно работаете! Быстрее перезаряжайте!» «Погоди, Перец!» Медок на время позаимствовал у гнома трубу и теперь рассматривал то, что творится у Нуада. «Разворачивай пушку!» «Чего? Это еще зачем?» Дикий молча протянул гному его трубу. Тот посмотрел в указанном направлении и заорал. «Ух, мать! Похоже, и до нас докатилась! Разворачивай ее! Разворачивай! И засунь это ядро себе в задницу! Картечью заряжай!» «Боюсь, мой принц гномы не успеют дать повторный залп», произнес стоявший рядом со столконом телохранитель. На эту должность к весеннему жасмину было представлено двое бобров. «Рубите готовность!» Он видел, как кавалерия пыталась прорвать левую армию, но ничего не получилось. Теперь вновь соединившиеся силы раков попытаются опрокинуть центр. Вполне разумное решение, особенно если учесть, что пик здесь практически нет, и по сравнению с баталией линейная пехота кажется совершенно незащищенной. «Передайте лучникам, чтобы целились в лошадей!» Не отрывая взгляда от приближающегося противника, отдал приказ командующий центром. «Уже сделано!» «Ваше магичество, вы способны помочь нам в этой проблеме?» «Я не владею атакующими заклинаниями такой силы, ваше высочество», произнес маг, присланный Арцивусом. «Вряд ли мне удастся за раз уничтожить хотя бы пять десятков. А если не за раз, а за пять раз? Тогда боюсь, что уже не смогу защитить солдат от магии шаманов». Принц поджал губы. «Но думаю, что смогу сделать для вас кое-что полезное». «И что же?» «Ледяной каток». — сказал маг и улыбнулся. Изми Маркаус проклял ту минуту, когда его и его людей отправили в резерв. «Центру сейчас потребуется помощь. Большая помощь. Такая туча всадников лавиной пройдется по холму и остановится только в Авендуме. Похоже, зря король спешил кавалерию. Так бы у них был шанс. Теперь же на все воля сагры и удачи». По левой дороге уже показалась пехота раков, и ее было до безобразия много. Она рассредоточивалась вдоль рекского леса с явным намерением разом атаковать все три армии Валиостро. В таком количестве они вполне способны провернуть этот трюк. Да и от Нуада к точенным лукам уже спешили несколько сотен воинов северных племен. Замок все еще продолжал огрызаться и трепать всех, кто двигался по правой дороге, и противник, судя по тому, что видел измеи не прекращал попыток взять самый северный оплот армии Валиостро. Но большая часть войска Неназываемого проходила мимо Нуада, не обращая на ливень стрел никакого внимания. Похоже, армия колдуна вступала в битву прямо с марша, и в этом был единственный плюс обороняющихся. Приди враг всем скопом, выжди, и оборона была бы раздавлена, словно спелая ягода. А так у Валеостра оставался шанс. Надо было лишь бить тех, кто шел впереди, затем следующих, и так до бесконечности, пока хватит сил. «Слава Сагре, что противник лишился огров!» «Ты глянь, ты глянь, какая силища-то прет! Похоже, ребятам в центре будет туго!» «Выкрикнул кто-то из пикинеров!» «Ты погоди их хоронить, парень!» — сплюнул сосед Джига. «Посмотрим, как эти лошадники копьями поорудуют в горку-то!» Кавалерия наступала. Всадники пустились в галопы и опустили копья. Вот враг прошел участок, где лежали тела тех, кто погиб от выстрелов их пушек и начал подъем на холм. С центра поля феи он казался не таким уж и крутым. Но действительность обычно оказывается куда хуже, чем мы предполагаем. Лошадям, обремененным броней и всадниками, оказалось не так-то просто преодолеть его. «Дуга три пальца! Ориентируясь на сотников! Пли!» от шести тысяч лучников отделилось облако стрел пронеслось над пехотой и рухнуло на первые ряды раков затем последовал еще один залп и еще даже несмотря на тяжелые доспехи люди гибли потому что при таком количестве стрел хотя бы одна до проникнет между сочленением брони но основной удар пришелся по лошадям не имея надежной защиты те падали оставляя всадников без всякой возможности уйти из под огня Похоже, командир кавалерии не ожидал нарваться на такое количество лучников. Горн протрубил отход, и тут случилось невероятное. Земля под ногами лошадей и ногами людей превратилась в лед, и началось форменное избиение. Лучники стреляли без перерыва, посылая во врага стрелу за стрелой. Сотники ежесекундно орали команды, меняя угол обстрелы и делая поправку на ветер. Стрелы визжали в воздухе, иногда заглушая крики умирающих. Хладнокровный расстрел продолжался. Первые ряды пехоты и спешенных рыцарей не утерпели и начали обстрел раков из арбалетов. «Они их разгромили, милорд! Клянусь Сагрой, разгромили!» — вскричал вартик «Вижу, милорд», — произнес Измимаркаус, наблюдая, как около шести сотен спешившихся всадников врага бросились в отчаянную атаку на линию пехоты. Битва была скоротечной и кровавой. Раков не любили, и они платили Валеострцам той же монетой. Когда схватка подошла к концу от кавалерии рачьего герцога, которую он, скорее всего, собирал и обучал не один год, не осталось ничего, кроме памяти. Люди с толкона пленных не брали. Ах, побери меня, тьма! Варток от переизбытка чувств ударил себя кулаком по ноге. Все бы отдал, чтобы оказаться на месте самого занюханного из пехотинцев центра. Не вы один, Маркиз. Не вы один. «Погоди ты!» «Куда уж годить?» — возмутился рыжебородый гном. «Стрелять надо!» «Я тебе стрельну! Жди, кому говорят!» «Да чего ждать! Они сейчас по нашим головам пройдут перец!» «А хоть бы и по головам! Сказано ждать, значит, жди!» — рассвирепел командир орудия. «Рот!» — окликнул медок командира арбалетчиков. «Да, сотник!» «Ребята готовы? Хато!» «Действуйте, когда посчитаете нужным!» Арбалетчик кивнул и подготовил к бою стоящий на стене мощный армейский арбалет. Такие используют для обороны замков и крепостей. В него разом заряжалось шесть длинных и тяжелых стальных болтов. Естественно, весело это чудо военной мысли прилично, и таскать его за собой, пупок надорвать. А вот обстреливать врага из-за преграды – самое дело. Помимо сокрушительной пробивной силы, которой позавидуют даже склоты линейной пехоты, Град обладал еще и такой необходимой и бесценной штукой, как скорострельность. Медок хлопнул себя по шлему, опустил носовую стрелку и выглянул из-за стены. По правой дороге на них катилась бура серая совершенно неорганизованная толпа варваров и северных племен. Благодаря вылазкам за одинокого великана Медок знал и тех, и других. Варвары облачались лишь в шкуры мамонтов, белых медведей и вареную кожу с нашитыми на нее костяными пластинами тюленей, а вместо шлемов использовали черепа животных безлюдных земель и поэтому выглядели достаточно устрашающе. Вооружались они топорами и дубинами, практически не признавая луков. Во время схваток очень часто впадали в боевое безумие. Медок не кривил душой. Варвары безлюдных земель хорошие бойцы, но им далеко до воинов северных племен. Спроси у Дикого, с кем бы он сразился, будь у него выбор, с тысячю варваров или с пятью сотнями воинов северных племен, и Медок без колебания выбрал бы варваров. Там был бы шанс закончить бой малой кровью. С северными племенами так не получится. Низкорослые, черноволосые и узкоглазые люди были великолепными охотниками, а тем паче воинами. Они мастерски владели короткими копьями и с их помощью могли добыть не только нерпу, но и голову врага. С детства воспитанные как охотники и воины, эти люди, ко всему прочему, были очень выносливы и жили там, где не мог жить никто из людей, на берегу огров. Теперь же эти войны, не зная таких слов, как стратегия и тактика, резерв и обход с флангов, перли наточенные луки с явным намерением взять укрепленную деревню. Самое страшное, что у них это могло получиться. Катапульты, установленные за второй стеной, начали обстрел наступающих горшками с зажигательной смесью и камнями. К катапультам присоединились немногочисленные отряды, играющих с ветром. «По врагу!» — рявкнул Рот. «Свободный огонь!» К примеру Ротта последовали другие командиры арбалетчиков, и точеные луки разразились стальным градом. Растратив все шесть болтов, Рот стащил арбалет со стены, передал заряжающему и тут же получил новый. Медок пользовался обычным склотом. Прицелился в высоченного бородатого варвара с размалеванным синей краской лицом, задержал дыхание и нажал на спуск. Болт без всякого труда пробил череп-шлем. «Неплохо!» — одобрительно кивнул перец и тут же заорал. «Стрелки!» Воины северных племен принялись обстреливать стену из коротких составных луков. Одна из стрел попала в шею задевавшегося гнома, что держал тлеющий фитиль. Другая отскочила от кирасы воина, перезаряжающего град Ротта. Третья пробила ногу мечнику, стоявшему за арбалетчиками. «Лекаря!» — заорал Медок. «Рот, усильте огонь!» «Куда уж больше!» Командир арбалетчиков взялся за склот. «Метко твари стреляют!» «Ох, мать! Ну, я им сейчас задам!» Перец схватил обороненный убитым гномом фитиль и поднес к пушке. Медок вовремя закрыл уши руками. Пушка рявкнула, стену заволокло дымом. Сразу же за этим орудием выстрелили и два других, находящихся дальше по стене. «Вечно гномы всякой не изобретут», — закашлялся один из арбалетчиков. Сизый, вонючий дым ел глаза. Перец, вопреки всем ожиданиям, уже костерил своих подчиненных, чтобы те пошевеливались и поскорее перезаряжали пушку. Когда дым рассеялся, стала видна картина разрушений, которые были причинены нападающим. Картечь прогрызла в рядах противника широкую кровавую просеку. Воины северных племен в панике отступили, а вот шесть сотен варваров то ли по скудоумию, то ли из-за боевой удали перли вперед и уже преодолевали ров. «Мечники, готовьсь!» Едва не сорвав себе голос, заорал медок. «Перец, оставь на время пушку и давай со своими ребятами защиты!» «Хрена лысова Выругался гном и, отбросив в сторону какую-то штуку, Ею гномы прочищали жерло пушки, схватился за боевую мотыгу. «Чтобы гномы отсиживались за спинами других!» «Да не бывать этому!» жергзан Подай мне шлем!» Под Нуадом кипела битва. Враг, видно, во что бы то ни стало, решил расправиться с непокорным замком. До баталий, стоявших на левой дороге, вновь долетела отдаленная канонада орудий. «У меня там племянник», — неожиданно сказал Пикинер. «Тебя как зовут-то, братишка?» «Бансом. А я Джик». Руки задубели. Скоро даже через перчатки к древку примерзнут. Пожаловался Банс. «Чесночку хочешь?» «А он согреет?» «Вон тебя кто скоро согреет». Джик кивнул в сторону движущейся на них пехоты раков. «Через две минуты здесь будет жарче, чем у гномов в топке. «Сколько же этих ублюдков?» «Столько же, сколько и нас, если не больше». С холма Изми Маркаус прекрасно видел, как пехота врага разделилась на три неравные части и двинулась к позициям армии Валиостро. Меньший отряд, находившийся дальше всех, едва ли не бегом двигался к точенным лукам. Около 10 тысяч раков, разделенные на пять отрядов, перли на левую армию. Остальные раки и тьма тьмущая варваров наступали на центр. — Почему наши маги ничего не предпринимают, милорд? — возмутился Вартек. «Ведь весь совет ордена находится на холме!» «Весь совет, любезный марки, трогательно взявшись за руки, стоит в кругу», пророкотал из-под шлема один из гвардейцев. «Благодаря им, не называемый пока еще ничего нам не сделал». «Командир!» — примчался запыхавшийся гвардеец. «Король отдал приказ следить за левой армией и, если потребуется помощь, вступить в бой!» «Ну, наконец-то!» — восторженно зарычал варток «Что-нибудь еще?» Изми Маркаус обратился к гвардейцу. «Говорят, все огры подохли!» По рядам гвардейцев загулял удивленный и радостный ропот. «Кто говорит?» «Все! Я самолично слышал от одного из разведчиков!» «Превосходно! Можешь вернуться в строй!» «Отбились, мать их! Упорные сволочи оказались!» Перец от переизбытка чувств махнула окровавленной мотыгой. Атака варваров захлебнулась. Две тысячи арбалетчиков по всему фронту левой армии устроили в нестроенных рядах нападающих настоящую бойню. Тех немногих, кому все же удалось пересечь ров и насыпной вал, прикончили мечники. Ни один из варваров даже не подумал отступить. Теперь под стеной валялась груда тел. Медок начинал опасаться, что после нескольких таких атак противник будет подниматься на стену по телам своих товарищей, словно по лестнице. Жеркзан! да брось ты эту гадость!» Обратился Перец к рыжебородому гному с интересом изучающему трофейный шлем-череп. «Давай заряжай! Видел ведь, как эти узкоглазые драпанули?» «Второй раз не побегут». «С чего это ты так решил, сотник?» «Они хорошие бойцы, пускай и суеверные. В следующий раз они поймут, что когда гремит гром, не все умирают и продолжат атаку». «Медок!» — подошел Тысячник. «Да, командир». «Потери!» «Восемь погибших и семь раненых». «Вот, принимай к себе в отряд!» Тысячник указал на молчаливого бледного паренька. «Это его магичество Родерик! Поможет твоим ребятам в случае чего!» Родерик несколько нервно кивнул и испуганно покосился на двоих мечников, которые как раз перебрасывали через стену труп варвара. «У вас кольчуга есть, ваше магичество?» — как можно вежливее спросил Медок. «В то, что парень-маг дикий не очень-то верил, по его мнению, даже Кликли и -кли заткнул бы этого магика за пояс. «Да», — молодой маг поспешно кивнул. «Мне учитель еще два дня назад сказал достать». «И кто у нас учитель?» — дымя трубкой поинтересовался Перец. «Его магичество Арцивус», — с достоинством произнес Родерик. «А это кто?» — бесхитростно поинтересовался гном. Родерик от такого вопроса едва не лопнул от возмущения. Он уже собрался выдать гному отповедь, но за стеной запели рога. Враг вновь пошел в атаку. За спиной громыхнуло. Небеса отозвались эхом, и дымная комета, выпущенная из мортиры, рухнула прямиком в середину переднего квадрата пехоты, надвигающейся на центр. Удар был страшен. Всех, кто попал под взрыв, разметало, словно они были сделаны из бумаги. Ядро мартиры напомнило изминогу бога, который по ошибке нечаянно наступил на людей. «Сюда бы еще с десяток мортиры я бы посмотрел на этих прихвостней неназываемого!» Потряс секирой и стал кон весенний жасмин. «Почему не стреляют пушки, мой господин?» Спросил один из бобров. «Слишком далеко. Гномы хотят бить наверняка». Пехота надвигалась пятью отрядами. В первой линии три каждый уже выбрал себе по баталии. За этими тремя на расстоянии в тысячу ярдов двигались еще два. Сквозь шеренги людей и ряды поднятых пик Джик со странным безразличием смотрел на надвигающуюся на них стальную черепаху. Только у одного из трех первых отрядов были пики, не уступающие по длине пиком баталий. С этим отрядом должна была столкнуться левая баталия, где были бобры и веселые висельники. Ребята выстоят. Этим подразделениям не впервой сражаться с врагом, который ничем им не уступает. В первой шеренге отрядов, прущих на центральную и правую баталию, были высокие прямоугольные щиты и короткие копьи. «У них арбалетчики!» — крикнул кто-то из пикинеров. Джик похолодел. Если у пехоты склоты, то первым шеренгам, несмотря на их броню, придется худо. С близкого расстояния болт прошьет доспехи насквозь, словно они сделаны из бумаги, а не из славной силийской стали. Хорошо, что хоть не лучники. При навесной стрельбе баталия становится еще более уязвимой. Чтобы противостоять вражеским стрелкам, нужно прикрытие из арбалетчиков и лучников. Дуэль-перестрелка никогда не обходится малой кровью. Эльфы принялись обстреливать отряд, надвигающийся на баталию висельников. «Пропустите меня!» «Да пропустите же!» Маг, все это время молча стоявший за Джигом, продирался вперед. Пикинеры, похоже, перепуганные перспективой ловить арбалетные болты, не очень хорошо соображали, кто пытается пробиться мимо них в первый ряд. Джиг пронзительно свистнул и заорал. «Пропустите, мага, вперед, сучьи пни! Быстрее давайте, иначе болты нам с вами придется ловить!» Это подействовало, и пикинеры подались в сторону, освобождая магу дорогу. Тот выскочил вперед, встал перед первой шеренгой и вытянул руки, направив их раскрытыми ладонями в сторону отряда пехоты, уже почти добравшегося до винного ручья. С ладоней мага сорвался ослепительный огненный луч. Он ударил в первый ряд щитов, враз испарив их вместе с людьми. Добрался до второго ряда, третьего, четвертого, арбалетчиков. Враги взвыли. «Слышались вопли погибающих и сгорающих заживо людей». Кто-то кричал от ужаса. Многие, стоявшие в баталии, удовлетворенно выругались, видя, какой урон нанес врагу всего лишь один человек. Маг между тем повел лучом вправо, затем влево, продолжая сжигать десятки людей. И пехота не выдержала. Она дрогнула и рассыпалась, в панике заметавшись по берегу винного ручья. Даже сюда долетал запах горелого мяса. Луч, исходящий из ладоней мага, внезапно погас, и он кулем повалился в снег. Кое-кто из первых рядов бросился к упавшему, подхватил, втянул за линию. Недремлющие сотники заорали. «Арбалетчикам приготовится! Первая шеренга! Залп! Вторая шеренга! Залп! Третья! Залп!» Арбалетчики выстрелили и отошли назад. На их место встали еще девять шеренг стрелков, снятых с тыла и флангов баталии. «Залп! Залп! Халп! Халп!» Мечащуюся вражескую пехоту накрыло стальным дождем. «О, маги взялись за дело!» И не слушал. Он, как и все, следил за битвой, происходящей в левой армии. Неизвестный маг без труда разнес центральный отряд нападающих, но правые и левые продолжали двигаться вперед и уже успели пересечь винный ручей. Да и два задних отряда войска Неназываемого были недалеко. «Милорд!» Измимаркауза отвлекся от картины боя и посмотрел на подошедшего к нему солдата с огромным двуручником. Бобровая шапка, вне всякого сомнения. «Милорд, его величество прислал мой отряд в ваше распоряжение». «Сколько у тебя людей?» «Двести человек». «Неплохо. Двести бобров больше, чем он рассчитывал получить для резерва» хорошо выдвигайтесь вон к той рощице за левой армией но в бой пока не лезьте да милорд что то подсказывало изме что левой армии в самом скором времени понадобится помощь у них там арбалетчики командир ховы командующий шестью тысячами играющих с ветром что сейчас стояли сразу за пехотой и спешенными рыцарями погрозил кулаком небесам сколько их там не знаю «Ну так узнай, да побыстрее! А то они нам всю пехоту перещелкают!» «Нарк!» «Да, командир!» «Бери свою тысячу и давай вперед! Поставь ребят среди мечников! Пусть оттуда полят прямой наводкой! Если кто из пехтуры будет бочку катить, скажешь, что я приказал! Действуй!» «Около трех тысяч!» — прибежал запыхавшийся солдат. «Разведка говорит о трех тысячах! Идут впереди пехоты!» «Да уж вижу, как они идут! Чай не слепой!» За спиной громыхнули пушки, солдат пригнулся, командир играющих даже не обратил внимания. «Значит, их в два раза меньше, чем нас», — задумчиво процедил старый воин, наблюдая, как ядра, выпущенные из пушек, угодили в дальние ряды пехоты противника. «Тем лучше. Ничего они нам не сделают, паря. Луки куда как дальнобой, не и стрелять мы умеем». Слухай, мою команду! Дога два пальца! Поправка на ветер, четверть пальца вправо! Пощелкаем корвенных детей до того момента, как они начнут стрелять! Пли! Воин легко перемахнул через стену, и медок едва успел отскочить в сторону. Коротким копьем с широким зазубренным наконечником, низенький черноволосый противник владел мастерски. Оружие выплетало круги и зигзаги, и дикому приходилось пошевеливаться. На этом участке стены, несмотря на беспрерывный огонь арбалетчиков, противнику все же удалось прорваться в точеные луки. Теперь по всей стене кипел бой. Следовало продержаться до прихода подкрепления. Узкоглазый воин неожиданно взвился в воздух с явным намерением ударить метка копьем сверху. Дикий прянул в сторону, широко отмахнулся агроломом и шипастый шар выбил дух из врага, не озаботившегося защитить себя каким-либо доспехом. Из-за стены высунулся варвар, на голове которого красовался череп белого медведя. Страшный топор ударил в спину рыжебородого гнома, сражавшегося с воином, облаченным в цвета рачьего герцогства. Агролом рухнул на медвежий череп, разнес его на осколки, заодно смяв голову варвара. «Мать!» Перец ткнул факелом в лицо другому воину и затем пихнул его мотыгой в пах. «Сотник! Прикрой моих ребят!» Рот и два десятка арбалетчиков притащили перезаряженные грады. Человек всем принялись методично отстреливать тех, кто перебрался через стену. Остальные открыли огонь, попытающимся преодолеть неглубокий ров. Подоспело подкрепление из пяти десятков мечников, и общими силами врага удалось скинуть со стены. Незнамо, каким чудом выживший в этой мясорубке маг швырнул на прощание в толпу врагов несколько огромных огненных шаров. «Куда огонь?» — заорал Перец. «Куда огонь? Здесь же порох!» «Рот, по отступающим! Перец, давай к пушке! Ваше магичество, уйдите со стены, иначе на шальную стрелу нарветесь!» Первая и вторая шеренги левой баталии на несколько секунд раздвинулись, пропуская вперед бобровых шапок. Воины, вооруженные двуручниками, соблюдая широкие промежутки, бросились вперед, прямо на выставленные пики врагов. За бобрами медленно двигалась баталия. Широкими размашистыми движениями бобры перерубали пики и врубались в шеренги противника, ломая строй. Конечно же, не все смогли избежать встречи с вражеской пикой, но основная масса бобров справилась с задачей и уничтожила опасность, грозящую их баталией. Глубоко вгрызаясь в ряды атакующих, размахивая двуручниками точно косами, мечники наносили перепуганной и ошеломленной пехоте страшный урон, а сзади уже напирала баталия. Она с грохотом протаранила пехоту, ударила пиками, и словно мамонт, который оказался в посудной лавке, поперла вперед, медленно и неотвратимо следуя сразу за построившимися в Клин бобрами. Правая баталия тоже сшиблась с пехотой раков, но как там обстояли дела, Джик уже не видел. По шеренгам передали приказ. алибартисты в шестую шеренгу!» Баталия готовилась нанести таранный удар, а во время такого алибарды не нужны, и воинов переводят назад, заменяя их шеренгу пикинерами. «С первой по шестой шеренге пики овсь, Под барабаны бегом!» В центре отряда загрохотал барабан. Воины, выставив пики, качнулись. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Барабаны наращивали темп, и баталия, все более разгоняясь, неслась вперед, туда, где на место выжженный магом и расстрелянный арбалетчиками пехоты уже накатывал двухтысячный отряд второй линии. Джиг исправно давил в спину стоявшего впереди пикинера и орал «А-а-а-а», сжавшись в ожидании скорого удара. Не выдержав обстрела засевших на холме лучников, выжившие арбалетчики противника, так и не сделав ни одного выстрела, бросились назад и большей частью были помяты своей же пехотой. С линейными было сложнее. Они, несмотря на подъем, перли вперед, стараясь как можно быстрее преодолеть участок, обстреливаемый лучниками. Многие закрывались отстрел щитами. Один из отрядов врага даже умудрился создать вполне приличную черепаху – но вышел на ледяной участок холма, развалился, и лучники тут же перестреляли невезучих воинов. «Сомкнуть щиты! Копья! Арбалетчикам стрелять по своему усмотрению!» — приказал Столкон. Принц отдавал себе отчет в том, что, несмотря на урон, наносимый лучниками, враг на этот раз все же до них доберется. Задние ряды прекратили переставший быть эффективным обстрел, и, взявшись за мечи, слились с рядами пехоты. Теперь огонь вели лишь тысяча нарко и немногочисленные арбалетчики, но и они вскоре вынуждены были прекратить огонь. Неровный зал праков был остановлен магом, заставившим большинство стрел сгореть в воздухе. Вражеская пехота вытолкнула вперед несколько сотен воинов, вооруженных двуручниками, с явным намерением сломать ровный строй центра. «Бабры, не спать!» И бобровые шапки не спали. Щиты на короткий миг разомкнулись, пропуская воинов легендарного отряда вперед. «Когда у врага кувалда, тебе тоже нужна кувалда». Неоспоримое правило войны. По всему фронту завязались одиночные и групповые стычки на двуручных клинках. Раки были хороши, однако им было далеко до бобровых шапок. Перевес был на стороне Валиостро, но все же сын короля отдал приказ гарнисту. «Трубе отход!» Горн несколько раз протрубил отход, и мечники отступили за щиты, прежде чем до них успела добраться разъяренная гибелью товарища и вражеская пехота. Прежде чем щиты сшиблись и началась рубка, кто-то из лучников успел выстрелить еще раз. Это неплохой маг, парень!» — пропыхтел перец Родрику. «Почаще бы делал эти шарики огонечки тебе цены бы не было». «Как могу, господин гном!» — криво усмехнулся молодой маг. Было видно, что волшебство, разнесшее ровный строй наступавшие на луки пехоты, далось ему нелегко. Да и метку тоже досталось. Последствия шаманства орков все еще давали о себе знать, и сейчас Дикий чувствовал себя очень уставшим, словно махал агроломом по меньшей мере целую неделю. Сотник, ты вроде запыхался, малость, а ведь едва за полдень перевалила, окликнул метка гном. Жив? Жив. На, подержи непобедимого. «На кой мне нужна твоя сумасшедшая крыса? Думаешь, я не видел, как она тому варвару в рожу вцепилась?» «Подержи, говорю, мне надо к Тысячнику смотаться». Гном ворча усадил Линга себе на плечо. «Надеюсь, она не отгрызет мне бороду. Побыстрей давай!» «Рот, пока меня нет за главного!» «Понял!» — невозмутимо ответил командир арбалетчиков. «Тысячника медок нашел в центре деревни, где располагался временный госпиталь». Кто-то располосовал ему лицо, и теперь за командира взялись лекари. Метку пришлось ждать, когда они закончат работу. «Ты кого мне принес? Кого принес? Между тем орал парень, носящий знак гильдии лекарей. «Так у него же вся одежда была в крови», — пытался оправдаться человек с белой повязкой на рукаве. Санитар. «У него порез, понимаешь ты, дурья башка! Обычный глубокий порез!» «Ну он же орал, словно помирает!» «Сколько раз я вашему брату говорил, что первым на операционный стол надо нести того, кто молчит. Раз орёт и требует помощи, значит, выживет. Ничего с ним не случится. А если лежит, молчит и бледен, словно покойник, значит, дело худо. Если вы еще раз принесете сюда легко раненых, я не знаю, что с вами сделаю. Их всех на телеге и в основной госпиталь, за холм. Пускай там сортируют и думают, что с ними делать. Мне только тяжелых, с ранениями брюшной полости и с потерей конечностей. «Это ты своим подчиненным в башку вбить можешь?» «Ты ко мне, сотник!» — окликнул отвлекшегося митка Тысячник. «Да, командир. Надо бы к берегу Кизевки две сотни мечников и хотя бы сто арбалетчиков перекинуть. Резервы еще есть?» «Резервы-то мы найдем», — перевязанный Тысячник внимательно посмотрел на метка. «Вот только я не понял, зачем мне туда ребят перебрасывать. Не думаю я, что северные племена в третий раз попрут на стену». «А куда же им детство Не по речке же плыть?» «Именно по речке!» «Понимаю, если бы лето было, так сейчас почти зима. Глянь, холодина какая! Кто же в воду полезет, когда она того и гляди льдом затянется? Им не привыкать плавать в ледяной воде, в безлюдных землях живут!» «Ну, ты тоже выдумал! Просто не хочу, чтобы сотни этих ребят внезапно оказалась у нас в тылу!» Тысячник внимательно посмотрел на метка, а затем кивнул. «Хорошо, я распоряжусь. Ступай к своим. С минуты на минуту ожидаем новый штурм. Кстати, слышал, что орден всех всехограф уложил». Бой казался бесконечным. Секира в руках принца потяжелела, но он безостановочно, словно волшебный механизм карликов, продолжал рубить и рубить. Уже давно не было никакой ровной линии, по всему фронту кипели отдельные стычки. Четырежды врага удавалось отбросить, и четырежды он возвращался с явным желанием на этот раз уж точно раздавить проклятую пехоту. Цвет северного дворянства остро: те, кто раньше был тяжелой кавалерией, послужили песчинками, вокруг которых строились жемчужины отрядов. Практически все лучники вступили в рукопашную, хотя ребята и старались не связываться с тяжелыми пехотинцами, и лишь небольшая группка самых опытных, играющих с ветром, коих было не больше сотен, отошла в сторону от кипящей битвы и вела выборочный огонь по противнику. Столку берегли и защищали, прикрывали ему спину и не давали противнику выстрелить в королевского сына. Но все равно, несмотря на все ухищрения, наследник короны дважды оказывался на земле. В первый раз его сбил с ног удар боевой кувалды, угодившей в щит. На счастье, один из двоих представленных к нему для охраны бобров выжил в рубке и, широко отмахиваясь от наседающих противников Цвайкхандором, не давал им приблизиться до тех пор, пока весенний жасмин не встал на ноги. Второй раз в шлем угодил арбалетный болт. К счастью, удар пришелся по касательной и болт отскочил, не причинив принцу никакого вреда. Но все равно оглушенный Столкон рухнул на колени и на миг потерял всякую ориентацию. Этим воспользовался кто-то из варваров, и если бы не пепел, командир уцелевших Диких Сердец, не пережить весеннему Жасмину эту битву. Пушки и мортира молчали. Сейчас стрелять было бесполезно, больше своих на Оставалось только стиснуть зубы и рубиться. Столкон принял на порядком изрубленный щит очередной удар варвара, ударил снизу вверх. Затем еще раз, теперь уже в обратном направлении, пихнул бородатого дикаря щитом в лицо и раскроил секирой шкуру и плоть. «Пора было заканчивать этот бой, и как можно быстрее!» Словно услышав эти слова, король прислал в поддержку пехоте правый кавалерийский резерв центра, ударивший противника во фланг. Ну, ад держался. Положение в центре выправлялось. Нежданное появление кавалерии расстроило ряды неназываемого. Лунные жеребцы появились как нельзя вовремя. Уточенных луков пока затишье. отброшенные варвары, северные племена и часть легкой пехоты раков отошли для перегруппировки, а вот у левой армии дела обстоят не так уж и хорошо. Левая баталия занята разгромом противника, центральная только что врезалась в отряд пехоты второй линии, правая еще как-то держится, но противник им попался упорный, и вот-вот ровные шеренги баталии дрогнут. «Варток!» «Скачи к двум сотням бобров, скажи, чтобы зашли в тыл пехтуре, насевшей на правую баталию. Исполняй», — решил Изми. «Командир, похоже, эльфам придется туго». «Вижу, исполняй, что я сказал. Гарнист, труби атаку». Багровые шары, внезапно появившиеся в рядах правой баталии, методично принялись уничтожать солдат, и люди дрогнули. «Правая баталия отступает, ваше величество!» «Вижу, скачи к резерву, пусть закроют дыру». Интересно было бы знать, как маги умудрились подпустить шамана так близко. Прежде чем Джиг успел что-либо понять, первые две шеренги погибли. А ведь вначале все было так хорошо. Баталия успешно протаранила отряд пехоты второй линии. Джиг, следуя приказу, вновь оказался в третьей шеренге, и пошла знатная рубка. Тех, кто умудрялся добраться до пикинеров, ждали тяжелые алибарды. Затем внезапно из-под доспехов передних шеренг повалил темно-лиловый дым, и доспехи упали на землю, а их хозяева самым немыслимым образом исчезли в разряженном воздухе. Одним из первых погиб пикинер Банс. Затем настал черед ширенги Джига. А оружие и доспехи соседних воинов звякали и падали на землю. Через секунду Джиг остался единственным выжившим из всей линии. Баталия все еще перла вперед, не успев понять, что произошло с первыми рядами. Прямо перед собой Джиг увидел трех людей, облаченных в черные плащи. Ни доспехов, ни оружия. Один человек вскинул руки, и в грудь Джига ударила серебряная стрела. Ударила, и тут же исчезла, не причинив стражнику никакого вреда. «Шаманы!» Испуганный крик из задней шеренги перекрыл даже грохот сражения. «А-а-а!» С выпученными глазами заорал Джиг, понимая, что это конец. Он занес алибарду, и что было сил, ударил оказавшегося поблизости колдуна. На миг перед Джигом промелькнуло бледное и до нельзя удивленное лицо шамана, а затем в физиономию Джига ударила струя крови. Колдун с раскроенной головой упал под ноги обезумевшему воину. «Их можно убить!» — гаркнул Джиг. «Колдунов можно убить! Бей их, ребята!» С этим воплем стражник замахнулся алибардой, и в раз опьяневшие от собственной храбрости люди, ломая строй, бросились вперед, чтобы первыми добраться до ненавистных шаманов. Джик подцепил крюком алибарды ногу уже начавшего творить заклинание колдуна, потянул к себе, опрокинул, проткнул живот. Соседи добили уцелевшего и с ревом кинулись на дрогнувшую пехоту, увидевшую жестокую расправу над, казалось бы, такими могучими волшебниками. «Заклинания прекратились, ваше величество!» «Должно быть, колдунов убили?» «Какая теперь разница?» — горько спросил король. Правой баталии больше не существовало. Враг бил побежавших в спину, и спустя несколько минут от баталии осталось не больше 900 человек. К счастью, вовремя подоспел двухтысячный резерв и те 200 бобровых шапок, что он отдал в распоряжение юного Маркауза. Из парня выйдет толк, и отец будет им гордиться». Оставалось лишь надеяться, что гвардейцы смогут спасти эльфов. Хотя нет, вряд ли. Не успеют. Эпилорс из Дома Черной Луны выругался и потянулся к колчану за новой стрелой. Люди слишком увлеклись сражением и совершенно упустили из виду второй отряд второй линии. Около двух тысяч человек разворачивались у винного ручья с явным намерением перебить кучку эльфов у лузского леса. «Дулла! Дулла!» Помощи им ждать неоткуда. Соседи добивали уцелевших врагов. Центральная баталия, несмотря на шаманов неназываемого, а Эпилорс сопочувствовал магию, продолжая трубку, правая из-за колдовства и паники почти полностью уничтожена. Эльфы могли бы скрыться в лесу, но до него не так уж и близко, а показывать врагу спины, когда еще можно драться не для них. И они дрались, посылая во врага стрелу за стрелой. Противник перешел на бег, подбадривая себя криками. Многие, получив стрелу в лицо или в сочленение между доспехами, падали, но эльфов было слишком мало, а участок, разделявший их и врагов, и того меньше. Всех перебить они все равно не успеют. Эльфы стояли в четыре линии, первая стреляла с колена, в десяти шагах за ними располагалась вторая, бьющая из положения стоя. Еще через 10 шагов эльфы вновь били с колена, но стрелки были сдвинуты на два корпуса вправо, чтобы нечаянно не угодить в спины соотечественникам. За этой линией располагалась еще одна, последняя. Здесь эльфы опять же распрямились в полный рост. Эпилор соотдал отдал новый приказ, и первая линия вскочила, бросилась назад, встала за четвертой и вновь открыла огонь. Настал черед отступать второй шеренги, затем третий, затем четвертый, затем вновь за спины товарищей отошла первая. Эльфы отступали, постоянно огрызаясь стрелами. Едва ли не каждый выстрел находил цель, но до линии щитов было уже рукой подать. Защелкали арбалеты. Эльфы, находящиеся в первой и во второй линиях, падали, сраженные болтами. Что-то ударило Эпилорси в грудь, и он тоже упал. Эльф никак не мог понять, почему ему так больно. Почему он не сражается и от отчего лицо так сильно обжигает снег? Красный снег. подступающим отступающим курвам! Прямо по их задницам! Свободный огонь!» Лучники, вновь вставшие за спинами отбившиеся от врага пехоты центра, принялись осыпать отступающих врагов стрелами. Кортячье пли!» — рявкнул перец и сунул в уши пальцы. Пушка грохнула. Стену в точенных луках вновь заволокло сизым дымом, а спустя несколько секунд в поддержку трех орудий мартира, стоявшая на холме, прислала большой огненный подарок. От левой баталии, практически полностью расправившейся со своим врагом, внезапно отделился клин, состоявший из тысячи веселых висельников. Люди в черных одеждах, оглашая поле фей с литным ревом Палундра, ударили в правый фланг отряда неназываемого, готовившегося раздавить уцелевших эльфов. Вон они! Вон они! Ух, мать! Один из мечников указал в сторону кизевки. Да сколько их там? Стреляйте! Отдал приказ командир, и арбалетные болты взволновали речную воду. Дуга, один палец! Слитно! Разом! Пли! «Бух! Бух!» — ответили пушки. Клин морской пехоты с разгону влетел в неприкрытый бок отряда противника и, не встречая никакого сопротивления, принялся пробиваться к центру, сея на своем пути ужас и смерть. На помощь веселым висельникам уже спешила их баталия, а в тыл врага заходила центральная, полностью расправившаяся с первым отрядом второй линии. Враг, начисто забыв об эльфах, принялся защищаться. «Эй, медок!» Ухмылка на физиономии ротта выглядела самым глупейшим образом. «А ты был прав! Эти парни действительно решили искупаться!» «Стреляй давай!» — буркнул Медок. «Перец, ты чего делаешь?» «Подсоби!» — пропыхтел гном, держа в руках тяжеленное ядро. «Когда еще ребята мне пушку перезарядят? Как далеко кинешь?» «Ты что задумал?» — Медок взял ядро из рук гнома. «Ты здоров как бык, сотник! Через ров перебросишь?» «Если раскручу». «Бросай!» — сказал гном и поджег фитиль ядра. «Если бы не висельники, не видать бы эльфам своей заграбы!» Измимаркау засадил коня перед шеренгой темных и проорал. «На коней! Позади всадников, ребята, быстро!» Эльфы не стали мешкать и запрыгивали в позади гвардейцев. Некоторые при этом продолжали стрелять. Очнулись вражеские арбалетчики. Несколько гвардейцев упали, но большинство уже скакали прочь, увозя эльфов на безопасное расстояние. Изме уходил последним. Сейчас следует сгрузить эльфов и догнать тех, кто наседал на правую баталью. Отступающие еще не успели пересечь винные ручей, и лейтенант гвардии надеялся добить оставшихся. Вартек скакал, прижавшись к лошадиной шее. В спине у него Изме заметил арбалетный болт. Доспех все же подвел. «Жив!» Маркиз едва заметно кивнул головой. изми Маркаус схватил его лошадь под узцы. Следовало как можно скорее доставить раненого к лекарям. Точеные луки, несмотря на массовые непрекращающиеся атаки, держались превосходно. Все же хорошо, что король не поскупился и заплатил гномам. Без пушек воевать было бы гораздо сложнее. Левая армия полностью восстановила фронт и вновь заняла свои позиции. Правда, теперь у нее нет резерва, а центральная баталия порядком поистрепалась в битве. «Какой сюрприз нам приготовит неназываемый мой принц?» — спросил Пепел, убирая красивый клинок из черной стали в ножны. «Что ты скажешь о них, дикий?» Пепел, сощурив глаза, посмотрел в сторону Рекского леса. По полю, закинув дубины на плечи, вышагивало три десятка огромных фигур. «Так я и думал», — хмыкнул командир Диких Сердец. Если нет ограф, в дело пойдут великаны. «Приготовиться!» — отдал приказ принц. «Лучники, в первые ряды!» Это услышали все, кто был в этот день на поле фей. Казалось, что в морозном воздухе лопнула струна. Тихий певучий звук разнесся над полем, а спустя несколько секунд на Нуад рухнул багровый огонь. «Мать!» — перец схватился за подзорную трубу. «У них там порох взорвался?» «Боюсь, что нет». Медок, все еще не веря в произошедшее, покачал головой. Весь Нуад был охвачен огнем. «Это неназываемый! Это неназываемый!» Белый, как снег, Родерик расширенными глазами смотрел на воинов. «Что ты мелешь?» – не выдержал рот. «Это сам неназываемый ударил! Орден не справился! Что-то нарушило равновесие!» «Мой принц, орден покидает холм!» «Да что там у них происходит?» Взорвался младший столкон. «Видно что-нибудь?» «Нет, вначале земля затряслась, а потом дым повалил», — ответил Джик. «Это я и сам вижу», — буркнул стоявший рядом сотник. Из-за языка Рекского леса, за которым находился Нуад, поднимался из сине-черный столб дыма. Неожиданно небо над правой, восстановленное с помощью резерва баталии, замерцало. Все задрали голову, дивясь на такое чудо. Через минуту мерцание прекратилось, и на баталию упал гигантский сгусток огня, разом спаливший несколько тысяч человек. Земля содрогнулась, и шеренги баталии Джига повалились одна на другую. Послышались испуганные крики. «Спокойно! Всем встать! Встать, я сказал!» — орал какой-то сотник. Испуганные люди вставали. Все смотрели на место, где раньше находилась правая баталия. Теперь там не было ничего, кроме черной воронки. Казалось, что сама земля горит. «Что это? Да чтоб меня козел отодрал! Текать надо! Магия! Всем заткнуться!» «Да прибудут они в свете!» Джик задрал голову вверх и увидел, как небо над ним начинает мерцать. «Там!» — гаркнул Джик, вытягивая руку. «Все назад!» — крикнул пришедший в себя маг. «У нас есть время! Назад! Сотники, отдавайте приказ!» «Назад! Под барабанный бой! Бегом!» «Сохраняйте строй, обезьяны, если не хотите подавить друг друга! Вперед!» Центральная баталия бросилась прочь. Следом за ней пошла та, что стояла у лузского леса. Люди бежали, что было сил, но ни один не бросил оружие и не попытался толкнуть своего товарища в спину. Все понимали, что толпа — это верный путь в могилу. Спустя минуту на то место, где стояла левая армия, упали две огненные капли. «Левая армия бежит, ваше высочество!» «Сам знаю, вещь. тьма!» Принц увидел, как два огненных шара рухнули туда, где должны были находиться отступающие. Грохот за спиной едва не оглушил его. Он обернулся и, не веря глазам, уставился на место, что совсем недавно было вершиной холма. Теперь там появилась ровная дымящаяся площадка. Ни пушек, ни мартиры, ни королевского шатра. «Король убит!» — разнеслось по рядам воинов. «Проклятие!» — сквозь зубы выругался младший столкон и, взяв себя в руки, заорал. «Пепел! Останови их! Если они побегут, все пропало! Надо отступать через точенные луки!» Даже дурак понимал, что сражение на поле фей проиграно. «Сделаю все, что в силах, мой король!» Гарнисты в точенных луках надрывались и безостановочно трубили отступление. Армия в спешке, но пока без всякой паники отходила за холм, к Овендуму. Все видели, как удар накрыл вершину. Все знали, что король был там. Все понимали, что после такого выжить никто не мог. Медок смотрел, как два багровых огня рухнули на позиции левой армии, но выжил ли кто-нибудь из воинов, ему было неведомо. Слишком далеко, да и холм мешает. «Люди построены, командир!» — сказал Рот. «Бросайте грады, ребята, иначе не успеем уйти, если по нам жахнут». «Не жахнут». Родерик перестал паниковать и пришел в себя. «А ты откуда знаешь?» «Если бы неназываемый мог, то уже давно бы ударил. Даже он не всесилен». «В любом случае надо отходить. Скоро враг опять начнет штурм». «Пепел, идем!» «А пушка? Пушка как же?» «Идем, нет времени ее тащить». «Я тебе новую потом куплю». «Как же!» — буркнул гном и принялся высыпать порох из бочонка. «Купит он. В любом случае, врагу моя драгоценная не достанется. Взорву!» Медок думал уже о том, как армия выстоит у Авендума. Пока они проиграли сражение, но не войну.